Урок 10. Сбор материала. Финальная тушье. Самое интересное и самое трудное. Для последнего урока я оставил две темы, потому что 10 уроков по билитристике звучит номер логичнее, чем 11 уроков по билитристике. А для книжки очень важно, чтобы её название правильно звучало. Это была бы хорошая тема для ещё одного занятия, но Увы, никакого ноу-хау тут не существует. Ну, либо оно мне неизвестно. Названия ко мне всегда приходит само. Здравствуйте, меня зовут Тахта, сообщает мне текст. Иногда я вздрагиваю от неожиданности. Как Алтын Талабас? В каком смысле? Что это вообще такое? Но я никогда не спорил. Книжка потом сама объяснит. Другая причина, по которой я объединяю две темы, заключается в том, что первая, собственно, никакой особенной хитрости в себе не таит. Речь идет о нулевом этапе работы – сборе материала, в процессе совершенно необходимом, но не творческом. Я ужасно его люблю и хочу заразить вас этой любовью. В начале есть только логос – некая волнующая вас идея или тема. СМ «Первый урок». Тьма над бездною, и только ваш дух витает над водами. Нужно создать земную твердь, заселить ее живыми существами, тьму рассеять, а бездна пусть остается. Обычно на старте я представляю себе лишь самое общее направление поиска. Что это за эпоха, где должно происходить действие, насколько длинной будет история и все. Нет ничего более увлекательного, чем постепенно снижаться сужая круги и высматривая из-под облаков добычу. Материал, который идеально подходит для раскрытия темы, может обнаружиться где угодно: в чьей-то биографии, в дневнике, в историческом документе. В прежние времена я подолгу просиживал в читальных залах и архивных хранилищах. Иногда даже специально летал в дальние страны, потому что нужно было порыться в каталогах. Теперь, благодаря развитию интернета, всё невероятно упростилось. Я не собираюсь учить вас пользоваться поисковиками и онлайн-библиотеками. Архивы же для написания маленького рассказа вам вряд ли понадобятся. Хотя, как сказать, возьмём для примера новеллу, которую я написал для пятого урока про Рахметова Бахметьева, что отправился создавать коммуну на Маркизовом острове и бесследно сгинул. Я был бы совсем нехудышным автором, если бы не попытался отыскать пропавшего без вести персонажа. В эссе об Ахмедеве я коротко упомянул о том, что в 60-е годы Натан Эйдельман пробовал разгадать эту тайну. Он писал письма в Новую Зеландию, титаническими усилиями установил, что фигурант, скорее всего, отплыл из Лондона на клипере Акаста, но добыть списка пассажиров не смог. Бедный Натан Яковлевич, житель прошлого тысячелетия. В список пассажиров Акаста я извлек из интернета в несколько щелчков. Все данные XIX века по иммиграции в Новую Зеландию оцифрованы и легко доступны. Человека с фамилией, начинающейся на Бах или Бач, на борту не было. Но мой прототип, начиная новую жизнь, вполне мог сменить русское имя на английское. Потом я отправился, опять-таки, не вставая с кресла, в онлайн-архив французского Министерства заморских территорий, где хранятся все материалы по истории Маркизовских островов. Установил что в описываемый период корабли заходили только на один остров – Нухива. Посмотрел, есть ли там что-нибудь. Обнаружил три инвентарные позиции. Нухива – акты за 1858 год, Нухива – акты за 1859 год, Нухива – акты за 1860 год. Написал в архив по мейлу. Попросил прислать сканы документов. Через неделю получил ответ. К сожалению, впечатли. в папке присутствует лишь бумажка с пометкой, что документы за эти годы отсутствуют. Итак, мои дельтанские поиски никуда не привели, но они были не бесплодны. В некоторое время я жил вместе с моим героем, и мне было невероятно интересно всем этим заниматься. А в нашей билетистической профессии это самое главное. Если бы я писал об Ахмите Вене рассказ, а роман, я бы так легко не сдался. Отправился бы на маркизовы острова. Однажды мне пришлось слетать, притом дважды, в Виакагаму. Я искал там кое-что на иностранном кладбище и с первого раза найти не получилось. В общем, сбор материалов – это счастье. Только так к подобной работе и относитесь. В этом уроке вам придется провести ее самостоятельно. На сей раз готовить за вас фактуру я не буду. Определите, какая тема заставляет ваше сердце биться учащенно. И подберите подлинную историю годную для беллетризации. Общее направление поиска вам известно что-нибудь про русских в Англии. В разделе задание, в качестве примера, я назвал вам несколько потенциально продуктивных сюжетов. В третьем уроке намного сложнее. Часто пишут, что самое главное в художественном тексте зачин. Первая фраза, первый абзац, первая страница. Особенно важно это для автора ещё не обзавечелась э собственной аудиторией. Ну потому что э, если у вас есть аудитория, она простит вам вялую или смазанную увертюру, зная, что старый конь бразды не испортит. Но человек, рассеянно открывший в магазине книжку с незнакомым именем на обложке и зевнувший или поморщившийся от первых строк, ваше произведение не купит и не прочтёт, какие бы бриллианты там потом не были рассыпаны. Вы, готовые рецептуры первых фраз не существует. Потому что всякая первая фраза, будучи единожды использована, утрачивает свою свежесть. Никаких советов тут не слушайте. Первое предложение это ваш личный камертон, который никому не должен подражать. Он всегда индивидуален. И доказательств никаких не требуется, ответил профессор и заговорил негромко, причём его акцент почему-то пропал. просто в белом плаще с кровавым подбоем. В общем, ждите, чтобы акцент пропал и начинайте. Отлично помню, как я начал писать свой самый первый роман. Сел, закрыл глаза, запродил себе о чём-либо думать и через минуту другую настучал на клавиатуре. В понедельник 13 мая 1876 года в 3:00 пополудни, в день по-весеннему свежий и по-летнему тёплый В Александровском саду, на глазах у многочисленных свидетелей, случилось безобразное, ни в какие рамки не укладывающееся происшествие. Перечитал и ужасно удивился. Вообще-то я собирался начать историю с детства главного героя, а не с какого-то происшествия. Но фраза встала прочно и меняться не желала. Даже когда я при помощи тогдашнего поисковика, не помню, что это был Рамблер, Апорт, Выяснил, что 13 мая 1876 года вообще-то пришлось на четверг. Но стоило мне заменить понедельник на четверг, и предложение умирало. Никуда не тянуло и не манило. Я смирился, пошёл, куда меня звали, и картинка задвигалась. Только успевай записывать. Это, собственно, единственное, что нужно знать про запев произведения. Если он вас как автора куда-то манит и тянет он годный. Если нет, зачеркните и слушайтесь внутреннего камертона. Но с финалом дело обстоит иначе. Тут комлане вам не поможет. Нужна техника, нужен расчёт. И вот этому научиться, хоть и трудно, но возможно. Всякое художественное произведение, как прожитая жизнь, Читатели будут поминать ее добрым или недобрым словом, а самое печальное, если сразу забудут, едва она закончилась. Развязка может быть веселой, грустной, озадачивающей, важно не это. Должно возникнуть некое эхо, которое потом, какое-то время, будет оставаться с читателем. Главный приз – это не когда человек перевернул последнюю страницу и сказал «Ох, хорошая книжка», и тут же вышел из твоего мира в свой собственный книж. А вот когда мысли и чувства, рождённые текстом, побуждают аудиторию возвращаться к прочитанному вновь и вновь, это то, что нужно. Чтобы достичь такого эффекта, у автора есть два способа. Первый попроще открытый конец. Я этот фокус люблю и часто к нему прибегаю. Подводишь историю к финишной черте, а ленточку грудью не разрываешь, и пусть читатель додумывает сам, чем для героя всё кончилось. Эта технология не очень честная, люди на нее обижаются. Но свои цели она достигает. Хочешь ты этого или нет, но с моими героями ты еще поживешь. А я как автор тому порадуюсь. Пушкину можно, а мне нельзя. И здесь героя моего в минуту злую для него читателя мы теперь оставим надолго и навсегда. Второй способ честный, но требует мастерства. Гораздо лучше заканчивать финальным ударом по уму или по эмоциям. А ещё лучше одним только замахом, как хлопок одной ладонью, contactless. Потому что у не выплеснувшегося звука длиннее эха. фигурально выражаясь, вы заканчиваете роман о Титанике не описанием катастрофы, а тем, что из ночного тумана выплывает нечто огромное и белое. И точка. Занавес. Или вы долго рассказываете, как двое людей, самой судьбой предназначенных друг для друга, преодолевают невероятные препятствия, сближаются, вот-вот наконец встретятся. Но из космоса на Землю падает метеорит. Вот он входит в плотные слои атмосферы, несется в огненном облаке вниз, на город, где через минуту должны соединиться он и она. Книга закончится за миг до падения метеорита. Может быть, всё ещё пойдётса, волнуется читатель. Ах, только вошлось. Но не может же эта прекрасная история так ужасно завершиться. Да ещё полезет в энциклопедию смотреть, насколько серьёзное разрушение производит падение метеорита. Если так, ваш финальный удар удался. Хорошие писатели впрочем обходятся без метеоритов. Затрагивают последние фразы некую струну в нашей душе и раздаётся нужный автору звук, чаще минорный, потому что в литературе В отличие от жизни, печаль красивей радости, и потому что высоко у царских врат, причастный тайном, плакал ребенок о том, что никто не придет назад».